Пульхерь Александна, тоже как будто сконфузившаяся, тотчас же поспешила рассадить всех за круглым столом, на котором кипел самовар. Дуни и Лужин поместились напротив друг друга по обоим концам стола. Разумихин Раскольников пришлись напротив Пульхерь Альсанны. Разумихин ближе к Лужину, а Раскольников подле сестры. Наступило мгновенное молчание. Петр Петрович, не спеша вынул батистовый платок, от которого понесло духами, и высморкался с видом хотя и добродетельного, но все же несколько оскорбленного в своем достоинстве человека и притом твердо решившего потребовать объяснений. Ему еще в передней пришла была мысль не снимать пальто и уехать, и тем строго и внушительно наказать обеих дам, так чтобы разом дать все почувствовать.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 «Слава Богу, Петр Петрович!» «Весьма приятно «И Авдотья Романовна тоже не устали?» «Я-то молода и сильна, не устану!» «А мамаша так очень тяжело было!» Ответила Дунечка. «Что делать «Наши национальные дороги весьма длинны!» «Велика так называемая «Матушка России.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 Точно такс. И уж, разумеется, не без целей, приняв по вниманию поспешность выезда и вообще предшествовавшие обстоятельства. «Господи, да неужели он и тут не оставит Дунечку в покое?» — вскрикнул Пульхерий Альсанна. «Мне кажется, особенно тревожиться нечего ни вам, ни Авдоте Романне. Конечно, если сами не пожелаете входить в какие бы то ни было с ним отношения». Что до меня касается, я слежу и теперь разыскиваю, где он остановился. «Ах, Петр Петрович, вы не поверите, до какой степени вы меня теперь испугали», продолжала Пульхерия Эльсанна. «Я его всего только два раза видела, и он мне показался ужасен, ужасен. Я уверена, что он был причиной смерти покойницы Марфы Петровны». «Насчет этого нельзя заключить».